Аника. Совершенно другим человеком я переступила порог королевской библиотеки. Ретта за столом не оказалась. Я бродила среди стеллажей, прислушиваясь к каждому шороху. Мгновение спустя из дальней части библиотеки донесся шелест обложек. Ретт расставлял книги на полках. Я на цыпочках подкралась ближе и высунулась из-за шкафа. Ретт, прищурившись, изучал названия на корешках и сверял их со списком во избежании путаницы. Его трудолюбие и преданность делу внушали восхищение. Надо отдать ему должное. Ред относился с тем же рвением и пылом ко всему, чем занимался. Внезапно он и заметил меня. Порывистым, совершенно нехарактерным для него жестом Ред побросал расставленные книги и ринулся ко мне. «Ганика!» — выпалил он, прижимая меня к груди. Сколько тоски и страсти уместилось в одном единственном слове. Ред отстранился и с тревогой, всматриваясь в меня, погладил по щеке. «Хвала небу, ты цела, ну как ты?» «Хороший вопрос. Сказать по правде, меня обуревали самые разные эмоции. Восторг и опустошение, гордость и стыд, благодарность и разочарование». «Пока не определилась», — вздохнула я. «Полагаю, ты слышала о моей матери». Ред кивнул. «Ты встретилась с ее убийцей?» да На твоем месте я бы перегрыз ему глотку. Проворчал Ред. У меня вырвался мрачный смешок. Знаешь, я предложила ему сразиться один на один, но он наотрез отказался. Весьма несговорчивый тип. Тем не менее, тебе удалось бежать. Гневные интонации в голосе Реда сменились благоговением. Как видишь, удалось, и пока я в добром здравии хочу кое-что выяснить. — Ты явилась по адресу, — подбочинился Ред. Чем могу помочь? Мне нужны материалы суда над яго Протоколы, показания свидетелей, приговор, в общем, все. После встречи с его сыном меня заинтересовал тот давний процесс. Интерес вполне закономерный. Согласился Ред. Пойдем, судебные материалы хранятся в историческом разделе. По пути Ред нервно теребил пальцы. Ты получил мои письма? Да. Упоминание о письмах вогнало меня в краску. За размытыми формулировками послания угадывался недвусмысленный намек. Я не осмелился выразить свои чувства на бумаге. Зашептал Ред, хотя в библиотеке не было ни души. Но весть о вероломном поступке Николаса вселил в меня надежду. Может, теперь ты согласишься принять мое предложение? Ред. Значит, нет. Он грустно улыбнулся. Только не торопись с ответом. Позволь хотя бы на мгновение насладиться самообманом. Он паник, обречённо сгорбился. Я взяла его за руку. «Лучше позволь поблагодарить тебя. Рэд, ты спас мне жизнь». Он озадаченно нахмурился, во взгляде застыл вопрос. «В лесу похитители связали мои запястья веревкой, а в темнице надели наручники. Я бы никогда не избавилась от них, если бы не твои уроки. Ты вызволил меня из заточения с таким же успехом, как если бы сам находился рядом». Его лицо просияло. «Правда?» «Клянусь!» Помедлив, Рэд шагнул ко мне вплотную с явным намерением поцеловать. «Рэд!» Он судорожно сглотнул, Его губы замерли всего в дюйме от моих. «Извини, просто меня очень тронули твои слова». «Рэд! Я люблю и ценю тебя, но как друга. Брак с Николасом — дело решенное. Если тебе дорога наша дружба, прекращай лезть ко мне с поцелуями». Он смотрел на меня с нескрываемой болью. Ты выйдешь за него после случившегося? После того, как он трусливо покинул тебя в лесу? Выйду, Хотя не испытываю к будущему супругу неуважения и тем более любви. Будь моя воля, я бы на пушечный выстрел не подпустила к себе человека вроде Николса. Наш брак чистой воды формальность. Взаимовыгодная сделка. Вражеская армия может нагрянуть в любой момент. Даже если это произойдет не сейчас, а спустя годы, мы обязаны встретить их единым фронтом. — Таков мой долг перед народом. Во взгляде Реда вспыхнуло восхищение. — Преклоняюсь перед твоим благородством. Не всякий способен пожертвовать своей свободой и будущим ради блага других. — Тогда исполни мою просьбу. Сбереги библиотеку. Если я потерплю неудачи на поле боя, то хотя бы смогу укрыться в ее стенах. Фыркнув, Ред потянулся к искомой книге. — Если забота о библиотеке — единственный способ проявить мою любовь, тогда я буду беречь ее, как зеницу ока.